Будто бы никогда и не существовала эта деревня. Экипаж кренился на поворотах, скрипя рессорами, тусклая луна на мгновение освещала бледные контуры за соснами. Я все время думал о Моргане, слышал его голос и с ужасом ждал встречи с существом, убившим Эмили. С чудовищем! С одним из нас! Клодия же пребывала в неистовом возбуждении. Если бы она умела править лошадьми, то наверняка взяла бы поводья в свои руки. Она все время просила меня гнать быстрей. Ее задевали низкие ветви, хлестали по лицу, но рука на моем поясе была тверда, как сталь. Помню, дорога резко свернула, звякнули фонари, и Клодия прокричала сквозь ветер, «Смотри, Луи, это здесь!» Я резко натянул поводья. Клодия упала на колени и привалилась ко мне. Карета остановилась, слегка покачиваясь, как корабль в море. Луна выплыла из-за облака и осветила высоко над нами тусклое очертание башни. В длинном узком окне просвечивало мутное небо. Экипаж уже замер на рессорах, а я еще сидел, вцепившись в сиденье и пытался унять головокружение. Тихо заржала лошадь, и наступила тишина. — Идем, Луи, — сказала Клодия. Я прошептал что-то, наверное, слова отказа, с ужасной отчетливостью. Я чувствовал присутствие Моргана, слышал его тихой бесстрастный голос. Но никого не было вокруг нас, только шум ветра и мягкий шелест листьев. «Как ты думаешь, он знает, что мы здесь?» — спросил я, и не узнал сквозь ветер свой голос. Я сидел в этом тесном пространстве и не видел выхода, а густой лес вокруг казался ненастоящим. Наверное, я вздрогнул. Клодия очень нежно коснулась моей руки. Стройные сосны возвышались за ее спиной. Шум листья все нарастал, будто гигантский рот с силой выдувал воздух. Они закопают ее прямо на перекрестке. Что они с ней сделают? С англичанкой, прошептал я. «О, Луи!» — сказала Клодия. «Если б я была такая большая, как ты, и если бы у тебя было мое сердце!» Она наклонила ко мне голову, будто хотела укусить. Я отпрянул было назад, но почувствовал лишь осторожное прикосновение ее губ, нежно вобравших мое дыхание. Я ласково обнял Клодию. «Я поведу тебя», — сказала она. Возьми меня на руки и помоги спуститься. Назад, нам дороги нет. Казалось, прошла вечность. Ее губы касались моего лица, и вдруг она отодвинулась, унося теплоту своего маленького тела, на мгновение сжала мою руку и, грациозно и легко, словно паря в воздухе, спрыгнула вниз. Она стояла на дороге в дрожащем снопе фонаря, и смотрела на меня. «Спускайся, Луи!» позвала она и отступила в темноту. Я быстро снял с крючка фонарь и через секунду уже стоял рядом с ней в высокой траве. «Разве ты не чувствуешь?» прошептал я. «Опасность! Она разлита в воздухе!» Неуловимая улыбка мелькнула на губах Клодии. Она повернулась к склону холма. Луч фонаря высветил дорогу наверх, проходившую между деревьями. Маленькой белой рукой она накинула капюшон и двинулась вперед. — Подожди! — Страх твой! Враг твой! — ответила Клодия и не остановилась. Она шла вперед твердым шагом. Груды камней сменили высокую траву, лес сгущался, огромные ветви зловеще шумели высоко над головой, луна зашла, башня скрылась в темноте за высокими кронами деревьев, слабый ветер уже не доносил запах лошадей. «Будь на настороже», — шепнула Клодия, неумолимо продвигаясь вперед. Только на секунду она остановилась. Дикий виноград обвивал камни и сплетался над головой. И с первого взгляда казалось, что это беседка. Но руины были древние. Чума, пожар или набеги чужеземцев опустошили некогда этот город. Остался только монастырь. Из темноты донесся звук. Но ни ветер и ни шум листьев. Клодия насторожилась. Замедлила шаг, потом махнула рукой в сторону. Я посмотрел туда. Горный ручей медленно спускался по склону, петлял между камней и обрывался отвесным бурлящим водопадом. Брызги воды сияли в лунном свете. На фоне водопада мелькнул силуэт Клодии. Она схватилась за корень, торчащий из влажной земли, и полезла вверх по откосу, подтягиваясь на руках. Ноги в маленьких ботинках нащупывали опору. Ручей был холодный. Я вдохнул влажный свежий воздух, и на мгновение мне стало легче. Я прислушался. Журчала вода, листья шелестели на ветру. Но больше ни звука, ни движения. И вдруг страшная догадка поразила меня. Руки похолодели. Здесь было слишком тихо. Безжизненно. Будто лесные звери и птицы нарочно избегали этих мест. Клодия стояла на выступе надо мной. Она попыталась дотянуться до фонаря. Ее накидка коснулась моего лица. Я поднял фонарь. Свет озарил ее замкнутое ангельское лицо. Она протянула мне руку, чтобы помочь подняться в гору. Мы двинулись дальше, вверх по течению ручья. — Ты чувствуешь? — прошептал я. — Здесь слишком спокойно. Но рука Клодии легла на мою, словно успокаивая. Подъем становился все круче, и в бездушной тишине я старался разглядеть каждую новую деталь, выплывавшую из темноты. Вдруг что-то шевельнулось в траве. Я бросился к Клодии, рывком притянул ее к себе. Но это всего лишь ящерица скользнула по листьям длинным хвостом. Переполошенные листья улеглись, но Клодия сильнее прижалась ко мне, спряталась под мой плащ и вцепилась в полу пиджака. Так она и вела меня окутанная моим плащом поверх своей свободной накидки. Вскоре прохлада реки осталась позади. Из-за облаков выглянула луна, и я увидел прямо над нами проход между деревьями. Клодия схватила фонарь и закрыла его металлическую заслонку. Я дернулся, чтобы остановить ее руку, но она тихо сказала «Закрой глаза на минуту». Потом медленно открой, и тогда ты все увидишь. Я взял ее за плечо, зажмурился, холодея открыл глаза и увидел вдалеке за деревьями длинные низкие стены монастыря и квадратную верхушку высокой массивной башни. Еще дальше, над необъятной черной долиной, виднелись шапки горных вершин. Идем, только тихонько, как будто мы невесомы, сказала Клодия и без колебаний двинулась к стене, навстречу неизвестности. Мы быстро отыскали проход, черный, еще чернее, чем увитая виноградом стены. В ноздри ударил сырой запах камней. Я поднял голову. Крыши не было. Высоко в небе в разрывах облаков мерцали звезды. Огромная лестница зигзагами уходила вверх к узким окнам, выходящим на долину. Под первым пролетом лестницы темнел вход в остальные помещения монастыря. Вдруг Клодия словно окаменела. Даже кончики ее волос не колыхались. Она прислушивалась. Я же слышал только тихий гул ветра. Клодия медленно и осторожно двинулась вперед носком ботинка расчищая себе дорогу на мокрой земле. В углу лежал большой плоский камень. Она стукнула по нему каблуком. Тот отозвался низким, глухим звуком. Он был такой огромный. Я тут же с жуткой отчетливостью представил себе, как эти крестьяне из деревни окружают камень, поднимают его с помощью гигантского рычага. Взгляд Клодии скользнул по лестнице и остановился на полуразрушенном дверном проеме под ней. В окне наверху мелькнула луна, и вдруг Клодия молча бросилась ко мне и прошептала «Ты слышишь?» и замерла. Ни один человек не смог бы услышать это. Звук доносился издалека, но не с той стороны, откуда долгим кружным путем приехали мы, а с вершины холма прямо из деревни. Сперва это был всего лишь шорох, но постоянный, ритмичный, и мало-помалу стала различима тяжелая энергичная поступь. Клодия сжала мою руку, мы бесшумно скользнули в проем под лестницей. Передо мной взметнулся подол ее платья. Неизвестный хромал. Шаги приближались, и я слышал, что одна нога ступает твердо, а вторая медленно волочится по земле. Мое сердце тяжело ухало в груди, кровь стучала в висках. Я дрожал и чувствовал, как царапает кожу жесткий край воротничка, как пуговицы цепляются за плащ. Ветер донес слабый запах. Это был сладкий запах свежей, человеческой крови, и против воли жажда охватила меня. Потом я почувствовал запах живой плоти, расслышал сухое хриплое дыхание. Шаги приблизились к монастырским стенам, и я различил еще один звук – неровный ритм сердца, учащенный от страха пульс. Но под этим сердцем все громче и отчетливее, ровно как мотор, билось другое, такое же сильное, как мое, и вот в зазубренном проеме, через который вошли мы, я увидел его. Сначала появилось огромное плечо и длинная рука со скрученными пальцами, потом голова. Через другое плечо было перекинуто тело. Остановившись о полуразрушенного входа, он выпрямился, поправил свою ношу и вгляделся в темноту, в нашу сторону. Контуры его головы вырисовывались на фоне ночного неба. Я напряг глаза, но не смог разглядеть его лица. Только глаз стеклянно поблескивал в свете луны. Вот сверкнули и зашуршали пуговицы. Качнулась рука и, чуть согнув длинную ногу, он двинулся внутрь, прямо на нас. Я прижал к себе Клодию, чтобы успеть спрятать ее за спиной и первым встретить это существо. Вдруг я с изумлением понял, что он не видит меня. Он шел с трудом, шатаясь под тяжестью тела. Луна осветила его склоненную голову, волнистую гриву черных волос, не спадавших на согнутые плечи, и широкий темный рукав его пальто. Странное пальто. Карман сильно порван, рукав лопнул по шву и на одном плече просвечивало тело. Человек, которого он нес, пошевелился и жалобно застонал. Темная фигура на миг остановилась, чтобы ударить его свободной рукой. Я шагнул навстречу. Ни слова не слетело с моих губ. Да я и не знал, что сказать. Я стоял прямо перед ним в лунном свете. Черная кудрявая голова рывком поднялась, и я увидел его глаза. Он посмотрел на меня. Глаза его светились. Сверкнули два острых собачьих клыка, Глухой, сдавленный крик поднялся из самой глубины его глотки. Мне показалось, что кричу я сам. Он отбросил человека на камни, тот снова застонал. С тем же криком вампир ринулся на меня, дыша зловонием, скрученные пальцы вцепились в мех моего плаща. Я упал назад, ударился головой о стену, но мои руки нашли его голову и стиснули грязный спутанный клубок его волос. Мокрая, сгнившая ткань пальто тут же лопнула, но рука держала меня мертвой хваткой. Я старался оттолкнуть его голову. Клыки уже касались моего горла. Клодия закричала. Что-то ударило его по голове. Он остановился, и снова на него обрушился удар. Вампир повернулся, чтобы ответить ей, но я со всей силы послал кулак ему в лицо, и снова Клодия бросила камень. Я навалился на него всем телом и почувствовал, как прогибается подо мной его искалеченная нога. Помню, что снова и снова бил его по голове, выдирал волосы, он царапал меня когтями, пытался добраться клыками до шеи. Мы долго катались по земле. Наконец я подмял его под себя, и луна осветила монстра. Огромные глаза, выпирающие из голых глазниц, два маленьких отвратительных отверстия вместо носа, разлагающаяся кожа, обтягивающая череп, противные гнилые толстые от грязи слизи и крови лохмотья, висящие на скелете. Я тяжело дышал. Я понял, что боролся с бессмысленным трупом, сожившим мертвецом. Только и всего. Откуда-то сверху в лоб ему ударил острый камень. Брызнул фонтан крови. Он еще пытался сопротивляться, но следующий камень опустился с такой силой, что было слышно, как затрещали кости. Из-под спутанных волос потекла кровь, впитываясь в траву. Грудь подо мной затрепетала, руки чудовища дернулись и застыли. Я поднял ловя ртом воздух. Сердце было готово выскочить из груди, и каждая мышца ныла после страшной схватки. На мгновение мне показалось, что башня опрокидывается. Опустившись на полу стены, я смотрел на это существо. В ушах шумела кровь. Я не сразу понял, что Клодия стоит коленями на груди вампира и рассматривает смесь волос и костей, которая была некогда его головой. Она отбрасывала в сторону куски черепа. Так мы повстречались с европейским вампиром, представителем Старого Света, и он был мертв».